Глава 11 Письмо Крошки Дорит. Дорогой мистер Кленном, так как я уже говорила в прошлом письме, что ко мне лучше не писать, и так как, следовательно, получив это письмо, вам нужно будет потратить время только на чтение. Может быть, у вас и для этого нет времени, но я надеюсь, вы улучите свободную минуту. То вот я и решилась написать вам вторично. На этот раз я пишу из Рима. Мы уехали из Венеции раньше мистер и миссис Гоуэн, но они отправились по другой дороге и ехали скорее, так что, прибыв в Рим, мы уже застали их там. Они наняли квартиру в местности под названием «Виа Григориана». Вы, наверное, её знаете. Примечание. «Виа Григориана», «Дорога Григория», с итальянского. Конец примечания. Я сообщу вам всё, что мне известно о них, так как знаю, что вы интересуетесь ими. Квартира у них не особенно удобная, но, может быть, она не произвела бы такого впечатления на вас, бывавшего в разных странах и знакомого с разными обычаями. Конечно, она несравненно в миллион раз лучше тех, к которым я привыкла, но я смотрю на неё скорее глазами миссис Гоуэн, чем моими». Нетрудно догадаться, что она воспитана в достатке, любящей семьёй, если бы даже она не вспоминала о ней с такой любовью. Итак, квартира у них довольно неуютная, с тёмной лестницей, и почти вся состоит из большой унылой комнаты, в которой рисует мистер Гоуэн. Окна замазаны внизу, стены испачканы мелом и углем прежними жильцами. Комната разделена занавеской скорее пыльного, чем красного цвета. За занавеской у них гостиная. Когда я в первый раз зашла к ним, она была одна. Работа выпала из её рук, и она смотрела на небо сквозь верхнее стёкла окон. «Пожалуйста, не тревожьтесь слишком, но я должна сознаться, что она была не такая весёлая, радостная, счастливая, юная, какой бы мне хотелось её видеть». Так как мистер Гоуэн пишет портрет папы, я не вполне уверена, что догадалась бы, чей это портрет, если бы не знала, наверное. Я имею возможность видеться с ней чаще, чем могла бы без этого случая. Она очень часто бывает одна, очень часто. Рассказать ли вам о моём втором посещении? Я зашла к ней около четырёх или пяти часов пополудня. Она обедала одна, и этот обед был принесён откуда-то на жаровне с горящими угольями, и у неё не было другого общества, кроме старика, принёсшего обед. Он рассказал ей длинную историю о разбойниках, задержанных статуя какого-то святого, чтобы позабавить её, потому что, как он сказал мне, когда я уходила, «У него тоже есть дочь, хоть и не такая красавица». Я должна теперь сказать несколько слов о мистере Гоэне, Конечно, он восхищается её красотой. Конечно, гордится ею, потому что все от неё в восторге. Конечно, любит её, я не сомневаюсь в этом, но по-своему. Вы знаете его, и если вам он кажется таким же беззаботным и непостоянным, как мне, то значит, я не ошибаюсь, думая, что он мог бы относиться к ней внимательнее. Если вы не согласны с этим, то я, несомненно, ошибаюсь, потому что ваша неизменная крошка Дорит верит в вашу проницательность и доброту больше, чем могла бы выразить это на словах, если бы попыталась. Но не пугайтесь, я не стану пытаться. Благодаря своему непостоянству и недовольству, так я думаю, если вы думаете то же, мистер Гоуэн мало успевает в своей профессии». Он не работает упорно и терпеливо, а начинает и бросает, оставляет картины недоконченными. Слушая его разговоры с папой во время сеансов, я часто думала, не потому ли он не верит в других, что не верит в себя. Так ли это? Мне бы хотелось знать, что скажете вы, когда дойдёте до этого места. Я точно вижу ваше лицо и слышу ваш голос, каким вы говорили со мной на железном мосту. Мистер Гоуэн часто бывает в так называемом «лучшем обществе», хотя, по-видимому, недолюбливает его и не находит в нём ничего хорошего. Её жена по временам сопровождает его, хотя в последнее время очень редко. Я заметила, что её знакомые отзываются о ней как-то странно, точно она вышла за мистера Гоуэна из личных расчётов ради блестящей партии. Хотя ни одна из них не пошла бы за него и не выдала бы за него дочь. Он часто бывает за городом для зарисовки эскизов и хорошо известен всюду, куда стекается много посетителей. Кроме того, у него есть приятель, который почти не разлучен с ним дома и в гостях. Хотя он относится к этому приятелю холодно и обращается с ним очень неровно. Я совершенно уверена, Данная сама говорила, что не любит этого приятеля». Мне он до такой степени противен, что теперь, после его отъезда, я как-то легче дышу. Воображаю, насколько легче ей. Но вот что мне в особенности хотелось сказать вам, и почему я говорила обо всём предыдущем, рискуя даже огорчить вас. Она так верна и преданна ему, так всецелы и навеки, отдала ему свою любовь и верность, что он будет любить его, восхищаться им, хвалить его — и скрывать его недостатки до могилы. Вы можете быть уверены в этом. Я думаю, что она скрывает его недостатки и всегда будет скрывать их даже от себя самой. Она отдала ему сердце и никогда не возьмёт его обратно, и любовь её выдержит все испытания. Вы знаете, что это так. Вы всё знаете лучше меня. Но я не могу не сказать вам, какое это золотое сердце и как она заслуживает вашего участия. Я ещё не назвала её в этом письме, но мы так подружились, что когда остаёмся с глазу на глаз, я часто называю её по имени, а она меня, то есть не моим христианским именем, а тем, которое вы мне дали. Когда она в первый раз назвала меня Эми, я рассказала ей вкратце свою историю и о том, что вы всегда звали меня Крошкой Доритт. Я сказала, что это имя для меня дороже всякого другого, и с тех пор она тоже зовёт меня крошкой дорет. Может быть, вы ещё не получили письма от её отца или матери, и не знаете, что у неё родился сын, родился два дня назад, спустя неделю после их приезда. Они были ужасно рады. Как бы то ни было, я должна сказать вам, так как ничего не скрываю от вас, что они, как мне кажется, в натянутых отношениях с мистером Гоуэном, что их оскорбляет не столько за себя, сколько за дочь его насмешливый тон. Недалее, как вчера, на моих глазах мистер Мегальс во время разговора с зятем покраснел, встал и ушёл, точно боялся, что не совладает с собой. Но между тем они такие внимательные, добродушные и рассудительные люди, что можно было бы обращаться с ними более бережно. Жестоко с его стороны относиться к ним так невнимательно. Я остановилась, чтобы перечесть всё написанное. Сначала мне показалось, что я слишком много беру на себя, пытаясь всё понять и объяснить. Я была решила не посылать письма, но, подумав, успокоилась в надежде на вашу снисходительность. «Ведь вы поймёте, что я наблюдала и замечала всё это ради вас, так как знаю, что вы принимаете в ней участие. Поверьте, что я говорю искренне». Теперь я покончила с предметом настоящего письма, и мне остаётся сказать лишь немногое. Мы все здоровы, и Фанни расцветает с каждым днём. Вы не можете себе представить, как она ласкова и как возится со мной. У неё есть поклонник, который следует за ней от самой Швейцарии, и недавно сообщил мне, что он намерен следовать за ней повсюду. Я очень смутилась, выслушивая его признание, но пришлось выслушать. Я не знала, что ответить, но, наконец, сказала, что, по-моему, лучше будет, если он откажется от своего намерения, потому что Фанни... Этого я не говорила ему. Слишком умная и остроумна для него, но он продолжал твердить своё. У меня, разумеется, нет поклонника. Если вы дочитаете до этого места моё длинное письмо, то, наверное, скажете. «Конечно, крошка дурит, расскажет мне о своих путешествиях, и пора ей это сделать». «Я сама думаю, что пора, но не знаю, о чём рассказывать. После Венеции мы посетили много удивительных городов. Между прочими, Генную и Флоренцию и видели столько удивительных вещей, что у меня голова идёт кругом. Но ведь вы можете рассказать мне о них гораздо больше, чем я. Зачем же я буду утомлять вас своими рассказами и описаниями?» «Дорогой мистер Кленном, так как у меня хватило смелости сообщить вам о моих впечатлениях и огорчениях, то не будут русихой теперь. Меня постоянно преследует мысль, как не древние эти города, но меня интересует в них не древность, а то, что они стояли на своих местах всё время, когда я даже не знала об их существовании, исключая два-три главных, когда я не знала почти ничего вне тюремных стен. Не знаю почему, но в этой мысли есть что-то грустное когда мы ездили смотреть знаменитую падающую башню в Пизе. Был светлый солнечный день, и здание казалось таким ветхим, небо и земля такими юными, тень от башни, такой отрадной. Примечание. Падающая башня — знаменитое архитектурное сооружение, построенное в XII-XIV веках в Пизе, небольшом городе в Центральной Италии. Конец примечания. В первую минуту я не думала, как это прекрасно или как это удивительно, я думала. Сколько раз в то время, как тень от тюремной стены падала на нашу комнату и монотонный гул шагов раздавался на дворе, сколько раз это место выглядело так же красиво и отрадно, как сегодня. Но эта мысль взволновала меня. Сердце моё переполнилось, и слёзы брызнули из глаз, хотя я всеми силами старалась удержать их. И то чувство появляется у меня часто, очень часто. Знаете, со времени перемены в нашей судьбе я часто вижу сны и всегда оказываюсь во сне маленькой девочкой. Вы скажете, что я ещё не стара. Да, но я не об этом говорю. Я вижу себя ребёнком, который учится шить. Часто вижу себя там, на нашем старом дворе». Вижу старые лица, даже малознакомые, которые, казалось мне, я совсем забыла. Вижу себя и здесь, за границей, во Франции, в Швейцарии, в Италии, но всегда маленькой девочкой. Мне снилось, например, что я иду вниз к миссис Дженераль в старом платье с заплатками, том самом, в котором начинаю себя помнить. Снилось много раз, что я за обедом в Венеции, где у нас бывало много гостей, в том самом траурном платьице, которое я носила после смерти матери, когда мне было восемь лет. Носила так долго, что оно всё истёрлось и превратилось почти в лохмотье. И будто бы меня ужасно мучила мысль, что скажут гости, увидев меня в таком странном костюме. И как рассердится отец Фанни и Эдуард за то, что я выдаю то, что им хочется скрыть. Но при всём том я оставалась маленькой девочкой и продолжала сидеть за столом и с беспокойством высчитывать, во что обойдётся этот обед и как мы сведём концы с концами. Я никогда не видела во сне ни нашего внезапного обогащения, ни того достопамятного утра, когда вы явились к нам с этим известием, ни вас самих. «Дорогой мистер Кленнам, может быть, это зависит от того, что днём мои мысли вечно с вами и с другими, оставшимися на родине, так что во сне уже не является никаких мыслей. Сознаюсь, что я ужасно тоскую по родине, давно и горько тоскую, так что порой дохожу до слёз, когда никто меня не видит. Я почти не в силах выносить разлуку с ней». Мне становится легче, когда мы приближаемся к ней хотя бы на несколько миль. Так милые, дороги мне места, где я жила в бедности и пользовалась вашей добротой. О, как дороги, как дороги. Бог знает, когда ваше бедное дитя снова увидит Англию. Все, кроме меня, в восторге от здешней жизни и не думают о возвращении». Мой дорогой отец намерен съездить в Лондон весной по делам, но я не надеюсь, чтобы он взял меня с собой. Я пытаюсь улучшить свои манеры под руководством миссис Дженераль. Её, кажется, уже не такая неотёсанная, как прежде. Я начинаю объясняться почти свободно на трудных языках, о которых писала вам. Тогда мне не пришло в голову, что вы знаете их, но потом я вспомнила об этом, и это мне помогло. «Будьте счастливы, дорогой мистер Кленнам. Не забывайте вашу признательную и любящую крошку Дорит. Постскриптум. Главное, помните, что Минни Гоуэн заслуживает самого глубокого уважения, самой нежной привязанности. Как бы высоко ни ставили вы её, это не будет преувеличением. Прошлый раз я забыла о мистере Панксе». «Пожалуйста, если увидите его, передайте ему сердечный привет от вашей крошки Дорит». «Он был очень добр, крошки Д».